От автора-составителя писатели составлять книги об Андрее Тарковском — труд неблагодарный и тяжелый. Объясняется это тем, что, во-первых, как всякий гений, он больше того, что вы можете написать, и уж тем более вспомнить о нем. Все, что вы пишете или говорите, не больше вас, но не вровень с Тарковским его собственноственные лекции потому что его текст это кинофильмы Фильмы же Тарковского постигаются лишь во времени и возможно лет сколько-нибудь спустя будет написана книга приближающая зрителя к тексту картины во вторых на сегодня все еще бесконечно затруднен доступ к информации об адрее осени тексты цитаты все подконтрольно на наследником и владельцем фотографий, писем, даже случайно попавших в чьи-то руки материалов. И обладание подлинными и не очень подлинными документами, например, собственными записями чего-либо прижизненного, уже в глазах обладателя бесцен. В 1978-79 годах Андрей Арсеньевич Тарковский читал лекции, имел учеников на высших курсах сценаристов-режиссеров. Сегодняшним почитателям хорошо бы вспомнить, что в 60-е и 70-е годы высшие курсы были единственным местом, где Андрей вел педагогическую работу, где его безмерно любили. Тогда был заключен договор на курс лекции, прочитанной специально для студентов высших курсов. Стол перед ним был заставлен микрофонами, но случилось невероятное. Лекции, принадлежавшие самим курсам, таинственно бесследно исчезли. Остались, насколько нам пока известно, записи ученика и друга Тарковского, кинорежиссера Константина Лопушанского, в редакции Марианны Чугуновой. Несколько лекций были напечатаны журналом «Искусство кино». Мы их воспроизводим в этой книге. Благодарим Константина Лопушанского и Даниила Дон-Дурея, главного редактора журнала. Среди фотографий, размещенных в книге, есть уникальные фото последних месяцев жизни Тарковского, сделанные Ирэн Браун, вторым режиссером постановки Бориса Годунова в «Ковентгарден», подаренными ею нам. Также использованы фотографии из ремонаха «Дух огня», принадлежащие режиссеру Сергею Соловьеву, и фотографии фотохудожника Валерия Плотникова. Все собрано по крупицам. Время идет сегодня Андрею Тарковскому Исполнилось бы 80 лет. Появляется новый читатель, и сколько ни было бы написано, потребность в информации о Тарковском очень велика, и мы надеемся что наш труд будет нужен и интересен. Паула Волкова, историк искусств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор. Паула Волкова, НОСТОС Эпиграф Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, и ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озарения собой угадан до конца. Арсений Тарковский Когда Наполеон был еще школьником, он в своей тетради по географии записал в конце «Святая Елена, маленький остров». Когда Андрей Тарковский в 1979 году записал «Мартирологи», дневнике, который вел с 1970 по 1986 годы, ностальгия — вот название фильма, ни речи, ни даже мысли о невозвращении на родину не могло быть. Сценарий еще не был написан, Сами соавторы не представляли себя до конца перипетий жизни героев их фильма, но было название – «Ностальгия». Фильм по сценарию Тони Нагуэра и Андрея Тарковского снят Тарковским только в 1982 году, а в 1983-м показан на фестивале в Каннах. Так что связывать название фильма с реальной жизнью и судьбой режиссера было бы неверно. Невозвращенцем автор ностальгии объявляет себя на конференции в Милане только летом 1984 года. Зрители и исследователи творчества Андрея Тарковского критики всегда отождествляют судьбу героя фильма судьбы автора. Но можно сказать, что поэтический герой Андрея Тарковского Андрей Горчаков, его двойник, как тень, отброшенная за зеркальем судьбы. Очень интересен один факт, описанный Тарковским. Первое проявление пленки фильма оказалось темным. Андрей был потрясен, как могло случиться, что состояние его души буквально отразило кинопленка. Но с ним бывали чудеса и похлеще. Сегодня, когда режиссеру должно исполниться 80 лет, фильму 30, а его друг с автор Тони Нагуэра тяжело болен, Ему уже девяносто два года, необходимо вспомнить об их общей работе, о фильме «Ностальгия» 1982 года. Примечание. Тони Нугуэра был болен момент написания статьи. 21 марта в девять часов тридцать минут он скончался в своем доме в Сан-Д'Арканжелу. Откуда взялось название «Ностальгия»? вопрос, на который трудно ответить. Не ответил на него и то Тоска по родине, болезнь русских эмигрантов, те, кто не может вернуться. Но Андрей Горчаков, герой фильма, не был эмигрантом. Он уж купил билет и собирался возвращаться домой, его ждала машина около бассейна Святой Актерины. Он умер внезапно от сердечного приступа. Но мы-то помним запись одного школьника в тетради по географии это свойство незаурядных пророческих душ. Иметь знание до знания, проникать сквозь толщу стены, отделяющей мир материи плотных от мира инфернально неуловимого. Может быть, немотивированная боль души, творческое состояние тоски, присущее поэтам нашептали слово «ностальгия». Само значение слова, в основе которого греческое «ностос» — тоска, возвращение — имеет множество значений, точно так же, как и понятие памяти и любви. На этом пути мы сталкиваемся с тайной познания человека от разгадки, которая сегодня так же далеки, как тысячелетия тому назад. Прогресс здесь ничтожен, он лишь в накоплении суждений. Ностальгий на самом деле много, и все грани «Ностус» так или иначе расшифровываются в содержании фильмов поэта-философа-кинорежиссера Андрея Тарковского. Однажды Андрею повезло, он встретил зимним вечером в Москве 1978 года очень близкого вместем противоположного себе незурядного человека, поэта-киноценариста, художника-дизайнера, Тонино Гуэра, и между ними был некто третий, переводчик, транслятор, связной, жена Тонино Русская, разжевала красавица Лора. Искра контакта прошла мгновенно, надолго сплавив триумвират в некое фантастическое единство. К моменту их встречи имя Тонино Гуэра вошло в антологию «Сто классиков» итальянской поэзии, считая Данте и классику нового итальянского кино работами с Федерико Феллини, Антониони, Де Сико, Де Сантиса и, простите за вольность, даже по списку лучших режиссеров Италии, включая Кальвино Кальвини, то Нино рассказывал мне, как они с Феллини писали сложнейший сценарий для фильма «И корабль плывет». Эти работы утехи античных богов на облаках по сравнению с садом написания утверждения в кабинетах госкино-сценарий ностальгии. Трудности во всем. Визы, оформление командировок в Италию, деньги, в ней безденежья и тому подобное, включая интриги Каннского фестиваля 1983 года, где ностальгия была оценена не так, как того заслужила. Мы специалисты интриг против себя самих. В мае 1980 года, спустя год после начала работы, Тарковский записывает «Сегодня с Тониной мы закончили план сценария» то Нина сказал я бы хотел посмотреть этот фильм. Действительно, неплохо все сложилось. Звонила Искан Ронди. Говорит, что сталкер произвел фурор, все только говорят о нем. Я поблагодарил его за рецензию. Ронди тоже назвал меня гением. Ну, да ладно, лучше гений, чем бездарность, если говорить об эпитетах. К моменту встречи с Гуэра Терковский уже был режиссером с мировым именем, автором Рублева, «Зеркало», «Сталкера». Но дело не в равенстве или неравенстве потенциалов. Тунин был захвачен личностью, отдельностью Андрея. Сегодня на вопрос о ностальгии Гуэр написал мне «В «Сталкере» все лица, как обуглившиеся поленья, выгоревшие изнутри с редкими зловещими облесками». Слова выходят из чуть прорезанного рта, как у неизвестных существ далекой планеты. Что же должно было происходить у них внутри? Так в фильме ностальгии который я посмотрел теперь после моей неуверенной первоначальной оценки, застыл в восхищении, словно сам воплотился в одного из этих окаменевших персонажей. Слова о неуверенной первоначальной оценке относятся к тому, что и следовало ожидать. Фильм, точно следуя их общему сценарию, став образом, оказался неожиданным, другим, то Нина написал весь монолог Доменика в момент самосожжения на конном памятнике Марку Аврелью. Но смысл происходящего в фильме понял позже. Равнодушные, одинокие и редкие статисты на ступенях римского капитолия. Пародия мимона Доменика изменили направление и смысл пламенного монолога. Что же это за мир, если сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдить самих себя? Все впустую, все падает в безмолвие. Глубокая трещина тоски, расколовшая надвое когда-то душу римского императора Марка Аврелия, литератора неоплатоника, требовала гармонии и соединений. Мучительный разлад внутри самого себя, невозможность соединить раздвоенность чудовищной мукой. В случае Марка Аврелия эта дисгармония породила страшные последствия императора Коммаду. Хотел ли этого Марк Аврелий? Нет. Но сил на преодоление разрыва внутри самого себя не было. Тони Нагуэра, по сути своей, гармоничный человек. Он счастливец, Тарковский же сам был в этих разрывах. Посмотрите его фильмы, прочитайте «Мартиролог». чего ж мне так плохо? чего такая тоска? Раньше хоть сны видел и находил в некоторых надеждах, а сейчас я и снов не вижу. Страшно, как страшно жить. В фильме, а именно в последнем сне Горчакова внутри огромного недостроенного готического собора аббатства Сан-Гальгано объединяется все, что дорого герою. И Россия, и Косогор, дом, близкий, любимая овчарка Дак. Я один. Открываются все поры моей души, которые становятся беззащитны. В финале ностальгии Андрей Горчаков трижды проносит зажженную свечу, пересекая сферу бассейна Святой Екатерины. Впечатление огромного эмоционального напряжения и освобождения. Увы, трагическая борьба внутри самого себя, преодоление почти непреодолимого разлада самим собой и миром, удел особых душ. Ностальгия — невозможность обретения человеком гармонии с самим собой и с миром. О Тарковском принято думать, что он всегда снимал один и тот же фильм. В известном смысле это правда, и в каждом подзаголовке может значиться ностальгия, вернее, ностус. Он сотворял свой мир из разнородной и материи, из которой сотканы сны. Это самый мучительный труд, даже если постигнуть все тайные высшие ниши природы. Хорхе Луис Борхес, дворец. Как мало мы знаем себя, плохо понимаем природу творческих депрессий. Путаем такое сложное явление с капризами настроений. Тарковский находит противовес нашей русской ностальгии. Только любовь способна противостоять этому всемирному разрушению и красота. Я верю, что мир может спасти только любовь, Если не она, то все погибнет, уже гибнет. Мартиролог, страница 200. Трагедия Андрея была в том, что он не только так думал, но и страстно этого желал. Но, увы, не случилось даже в жертвоприношении, хотя замысел был именно таков — спасение через любовь и жертв Они замечательная пара антиподов, то Нино и Андрей. То Нина влюблен в жизнь ежеминутно. В любом состоянии он творит чудеса красоты. Сегодня больной он придумывает новые формы кувшинов, создаёт свои волшебные фантазии из всего, что под рукой. Но мы не обманываемся. Мы видим и знаем глубокое одиночество и вселенскую тоску его героев. Яд на дне стакана. Герой фильма «Ностальгия» Андрей Горчаков приезжает в Италию в командировку в поисках русского композитора Максима. Сазоновича Березовского, Сосновского по фильму. Гортиков хочет написать о нем книгу. В действительности Максим Березовский, крепостной граф Розумовского, был послан в Болонью Музыкальную академию. Он учился у Падре Мартини, учителя самого Моцарта. Максим Сазонович написал оперу «Димосфен» на тексты «Метастазио», «Литургию» и многие другие музыкальные произведения Он был любим, исполняем, знаменит, но вдруг по требованию капризу всесильного Григория Потемкина в 1774 году был вынужден вернуться в Россию. Музыкант любил крепостную актрису и хотел на ней жениться. Узнав об этом, хозяин Березовского, граф Разумовский, изнасиловал девушку и отправил ее на поселение в Сибирь. Максим Сезонович с горя спился и повесился. Мы не случайно рассказываем эту историю подробно. Андрей Арсеньевич, почитайте «Мартиролог». Не видел, что принципиально изменилось в России за 300 лет. Он не чувствовал себя свободным человеком, никогда. Он не мог написать свой сценарий, как хотел. Жить там, где требовалось для работы. За ним все время следили, не пускали к нему жену и детей, читать все это невыносимо. Мы, скажем так, же жили все, живут, как-то привыкают, но он никак не мог адаптироваться к этому. Два человека работают рядом, но принадлежат двум разным мирам. Почему такому художнику, как Тарковский? А все чиновники знали, кто он, не помочь в работе, ведь это к славе Отечества, ответа на вопрос нет. Пожалуй, я маньяк от свободы. Я физически страдаю от отсутствия свободы. Свобода это возможность уважения к себе и другим, это чувство достоинства. Мартиролог, страница 325. И в другом месте: В этой жизни все ужасно, кроме принадлежащей нам свободы воли. Когда мы соединимся с Богом, тогда уж мы не сможем ею воспользоваться, она будет у нас отнята. Я понимаю почему Анна Андреевна Ахматова так странно себя вела тогда. Ее грызла ностальгия по этой жизни, ужасной, плотской, духовной и свободной, если вдумать свой смысл. Ностальгия по свободе — русская, крепостная и советская ностальгия. Андрей Тарковский, Андрей Горчаков, Максим Березовский продолжим список в бесконечность историческую и литературную. Изгнание из родины Полиса придумали в Древней Греции. Астракизм как высшая мера наказань Ты становишься никем, бездомным в полном смысле. Так выдворяли астракизмом от родины в советские времена ее лучших людей. Ее плоть, мысли, дух. Но для Тарковского невозможность возврата в Россию возникла после съемок фильма. В результате, Невозможности творческой свободы, Невозможности элементарного человеческого достоинства Постоянно секут на конюшне, как крепостного. За что? Замечательную историю рассказывает Гуэра и сам Андрей На страницах дневника путешествий по Италии в поисках натуры От пулье итальянского каблука до Тосканы. Они снимают фильм «Время странствий». Это было замечательное время новых открытий, сильных впечатлений от природы и красоты. Тони напишет: множество белых городков в Пулье стекают как молоко к гигантским оливам, которые для Одиссея красный песок и древние оливы. Мы ели спагетти в тени высоких колоколин или с каким-нибудь храмом, где пол светился пятнами керамики. В Барии, столице этого района, Мы подъехали к базилике, где хранятся останки святого Николая Угодника. Я делал все, чтобы исполнять его желание Он непременно хотел увидеть Мадонну Дель Парта, Петро Делла Франческо, в часовне на кладбище в Монтерке. Мы приехали в баню Виньоне, волшебный средневековый город, где главная площадь — это прямоугольный бассейн, который дымится и покрывает паром все окружающие дома. Нам рассказали о городе Феллини, который вечерами приезжал сюда и опускал босые ноги в быстро текущую воду. Это место было сразу же выбрано для съемок фильма. Тарковский тоже снял туфли опустил ноги в воду. Особенно поразил его номер в гостинице, где он ночевал. Окна упираясь в пустую стену, а в самом номере было пустое пространство, уходящее вниз в пустоту, оставленное для будущего лифта, и добавил. Эта пугающая пустота убедила меня окончательно в том, что я должен делать этот фильм именно здесь. Поолочка Андрею в эту ночь было очень плохо сердце. Герои ностальгии Андрей Горчаков и Доменико — люди разных стран, разного опыта прошлой жизни. Их столкнули и свели обстоятельства. Но оба не люди пути, Тарковский это подчеркивает. В протяжении всего фильма они ни разу не сняли верхние одежды. Андрей Горчаков пальто, доменика куртки и шапочки. Оба они путники, странники, вне дома и быта. У Тарковского вообще отсутствует середина. Ирония, буржуазность. И Андрей Горчаков хоть бы раз улыбнулся или взглянул на прекрасную, как Мадонна Боттичелли, переводчицу, которая все время шла с ним рядом. Все, что было дорого уже в прошлом, ушло в негатив сознание, стало черно-белым сном, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Когда мы делали музей Андрея Тарковского в Юрьевце, я сама, как сон, вспоминаю старинный город на Волге, где родился Андрей, дом, который покинули жившие там люди. Они забрали свои вещи, оставив то, что принадлежало некогда семье матери Андрея марии вишняковой то были зеркала. Зеркала висели на своих местах, и впечатление это было пояснимистическим. Пустой, чистый, вымытый дом с зеркалами на стенах. Для Андрея зеркало — предмет таинственный и тонкий, зеркало для него и память, и сознание, и путь в зазеркалье. — свет мой зеркальце, скажи. И зеркальце в ответ многое о чем поведало своему уникальному вопрошателю. Автопортреты в зеркале для художника и поэта всегда кратчайший путь самопознания, разговор с двойником. Любой из фильмов Тарковского всегда ностальгия. Любой из фильмов Тарковского автопортрет в зеркале самопознания и самосознания. Это творческое состояние художника смог раскрыть на экране только Тарковский. Толос до конца ему одному. В 1906 году в статье «В зеркале» о том же пишет и Томас Манн. «Да», — пишет он, — «ношу лакированные туфли, принимаю награды, живу в красивом доме. А кто из вас знает, в каком аду я живу?» Усилия преодоления нужны в процессе осознания того, что нетерпимость меня разрушает, то есть раньше, до, а потом все встает на свои места. Это трение духа о реальности. Я ничего не меняю, я сам меняюсь. Мартиролог, страница 372. и отпишет Андрей Тарковский об отражении самого себя в зеркале. Зеркало никогда не будет дождественно тому, что хотелось бы увидеть. А как оно опасно на пути самопознания, Тарковский с полной беспощадностью рассказал в фильме «Солярис». Он раскрыл это свойство отражений. Тони Нагуэра совершенно прав, когда пишет в письме, отвечая на мои вопросы о Тарковском, что только природа и дети, воспоминания детства, восстанавливают его гармонию с миром. В образах Тарковского живут пейзажи, природа и тайна Природа и стихи его отца, которые мы слышим в фильме, — это цветение Они ослабляют тяжесть, которая лежит на нем, тяжесть его поиска, сомнений и истории. Стихи всегда для него имеют особый иной смысл и аромат. Слух тарковского всегда был готов вобрать и тайну стиха, и легкую музыку ржавых водосточных труб, или резкий звук срываемых кем-то невидимых листьев, или приглушенное потрескивание дерева. Я всегда любил его желание возродить то, что кажется угасшим навсегда. Он, безусловно, верил в необъяснимую силу, данную нам. Однажды... Вечером он сказал мне во время съемок «Времени путешествий» — Тонино. Италия прекрасна, но все это находится слишком близко к глазам, у самого носа, а мне нужно, чтобы образы уходили далеко за уши. Только Россия позволяет мне это. Я думаю, в этих словах рождалась главная идея ностальгии. Вспоминая наши общие работы, я думаю о том, как ему удавалось воплотиться в природе, как в другом измерении, и природа всегда помогала ему. Я, Тонино, сейчас вижу свой дом, который, ты знаешь, в трехстах километрах от Москвы, с маленькой речкой, над которой полоса тумана, как будто белое седло на бегущей лошади. Вот в этом сила Тарковского. Нежная ностальгия, которая не достает сегодняшним киноисториям. Твой Тонино Гуэра. Примерно в году 1984-м, андрей приобретает в Тоскане, в местечке сан григорио землю и дом полуразрушенный со старинной сложной из крупных блоков каменной башни типичной для средневековых крепостных построек дом крепый с узкой высокой башни осуществленная мечта андрея о собственном доме широкая панорама с точкой дома между землей и небом поэзии меньше всего литература это способ жить и умирать написал поэт Арсений Тарковский. Эти слова могут быть эпиграфом к любому фильму и всей жизни его сына Андрея. В таком доме-башне, доме-крепости на горе, есть какой-то странный бессознательный выбор памяти, соединявший его художника XX века с древним родом предков Шамхалов-Тарковских в Парауле. Эта долгая тень зазеркаля нить из доразумной мглы, ностальгически соединяющего с истоками рода, так сказать, позднее на ином витке истории возвращения к самым глубоким истокам. «Пройти путь жизни значит вернуться, подняться к ее истоку» — это мысль поэта Велимира Хлебникова. «И хлеба земного отведав пройти...» в свечении слова к началу пути Арсений Тарковский, 1998 год. После смерти Андрея Тонино Гуэра в саду забытых фруктов, местечко Пеннабили, где он живет, создал два памятника, Федерико Феллини и Андрею Тарковскому, двум гением кино XX века. Памятник Тарковскому — часовня сложной из старинных камней, с каменным крестом на верхнем блоке, Часовня пристроена к глубокому гроту, пещере. На двери грота керамические знаки вечности. Что скрыто за дверью? Тайна. Пещера всегда тайна. Сегодня художники лишены фантазии, дышащей тайны, вздыхающей тайны. Главные проблемы жизни разрешаются техникой либо полицией. Именно поэтому Тарковский сегодня одаривает нас своим светом, проникающим сквозь завесу Великой Ночи. Тонино Гуэрро. Ностос одновременно тоска и возвращение, как высшее состояние творчества, без которого нет творения. А может быть, ностальгическая тоска по творческой свободе, по гармонии себя с собой и Богом, по возвращении к истокам и свершению есть магма творчества? Пугает одно. вдруг это исчезнет, и тогда конец всему, хотя цена ностас жизнь. Там на кресте не возоплю, по что меня оставил, не превращу себя в благую весть, поскольку бой не нарушение правил. Страдание есть способность тел, и человек есть испытатель боли, но то ли своему неведом, то ли ее предел. Иосиф Бродский, разговор с небожителем.